Глава 17. Книжные лавки исчезают быстро, их следы во времени не столь глубоки, как следы больших библиотек. В важнейшем исследовании и путеводителе истинного библиофила Хорхе Корион пишет, что диалог между частными и общественными коллекциями, между книжным магазином и библиотекой длится столько же сколько существует цивилизация но в конечном итоге весы всегда склоняются в пользу второй библиотекарь накапливает и бережет книги в крайнем случае отдает на время а книготорговец приобретает товар чтобы сразу же от него избавиться покупает продает запускает в оборот его дело текучее приходящее Библиотеки связаны с властью, с городскими управами, государствами и армиями, а книжные магазины живут в такт биению настоящего, они изменчивы, временны. И подвержены опасностям, добавила бы я. С самых времен Марциала книготорговец — профессия повышенного риска. Поэт, возможно, присутствовал при казни историка Гермогена Тарсийского, который не угодил императору Домициану своими сочинениями. Для пущей острастки император также подверг казни переписчиков и держателей лавок, способствовавших распространению гермогеновых трудов. Светоний даже указывает способ «Либрариис круцификсис», «Книжников велел распять». Этими распятиями Домициан открыл печальную череду репрессий. С тех пор бесчисленные угнетатели пользовались его методом — наказанием за косвенную вину. Успех угнетения как раз и зависит от способности распространить угрозу санкций, штрафов или заключения на все звенья цепи, от переписчиков и печатников в былые времена до модераторов форумов или интернет-провайдеров сегодня. Запугивание этих людей способствует исчезновению неудобного текста из общественного поля, поскольку не все готовы пойти на тот же риск, что автор, которому публикация его детища, более важна. Угрозы книготорговцам — действенная тактика в необъявленной войне против свободных книг. Мы почти ничего не знаем о тех несчастных, с которыми император расправился за переписывание и продажу истории Гермогена, которая им, может, и не нравилась вовсе. Они не канули в забвение благодаря одной единственной фразе у Светония из абзаца про развязанный Домицианом террор. «Появились и тут же пропали, оставив у нас горький осадок неудовлетворенного любопытства». Их упоминают в связи со смертью, и все. Какую историю рассказали бы они сами? Какие беды им пришлось вытерпеть? Какие радости принесло им их ремесло? Стали они случайными жертвами показательной кары? Или поддерживали идеи непокорного автора, стоившие им жизни? Интереснейшие мемуары проливают свет на жизнь книготорговцев в другую эпоху, тоже тревожную, смутную, авторитарную, первую половину XIX века в Испании после абсолютистского правления Фердинанда VII. Автор Джордж бороу которого мадридцы называли Дон Хорхита англичанин, прибыл в Испанию по поручению британского и иностранного библейского общества с целью распространять англиканскую версию Библии. Пыльными дорогами Бороу объездил весь Пиренейский полуостров, чтобы внедрить, иногда едва ли не подпольно, свои экземпляры Библии в самые крупные книжные магазины больших и маленьких городов. Пёстрый мир трактирщиков, цыган, колдуний, крестьян, погонщиков, солдат, контрабандистов, разбойников, террадоров, карлистов, сторонников инфанта Дона Карлоса-старшего и оставшихся без работы чиновников — служит обрамлением главной теме «Бороу», открывшемуся ему скудному издательскому рынку. Опубликовав в 1842 году книгу о своих похождениях Библии в Испании, он прямо заявил «Спрос на литературные произведения любого жанра в Испании до чрезвычайности низок». В книге «Бороу» показана целая галерея книготорговцев упорных, недовольных, подавляемых, иногда ужасно трогательных. Говорят они от первого лица. Лавочник из Вальедолида, человек простой, с добрым сердцем, мог заниматься книжной торговлей, только совмещая ее с прочими разнообразными делами, потому что иначе не хватало на жизнь. С бесстрашным лавочником из Леона Бороу договорился, что тот будет продавать и рекламировать его англиканские библии. Но леонцы, ярые карлисты за редкими исключениями, предали инакомыслящего соседа церковному суду. Он, однако, не пошел на попятный и даже прибил объявление о продаже англиканской Библии к дверям Леонского собора. В Сантьяго де Компостелло Бороу подружился со старейшим книготорговцем города. Мягкими летними вечерами они совершали прогулки по окрестностям. Через некоторое время пожилой сеньор решился на откровенный разговор и поведал англичанину о преследованиях. «Все мы, хозяева книжных лавок в Испании, либералы. Все мы любим наше занятие и почти все из-за него пострадали. Многих повесили в темные времена за продажу безобидных переводов с английского или французского. Мне пришлось бежать из Сантьяго и укрыться в Галисийской глуши, бы не добрые друзья, не разговаривали бы мы с вами сейчас. На открытие новой лавки ушло много, очень много денег. Пока я скрывался, старую разорили церковники, да еще и наговорили моей жене, что меня надо сжечь за то, что торгую дурными книгами». Самый жуткий персонаж, испанский Суини Тот, был родом из Вига и совмещал профессии книжника и цирюльника. С одинаковой вероятностью, как рассказывали Бороу, он мог продать вам книгу или перерезать горло во время бритья. Неизвестно, от чего зависел его благожелательный или человекоубийственный настрой. Интересно, отваживались ли все более редкие клиенты Цирюльни высказывать свое мнение о литературе. Почти 1800 лет отделяют Домициана от Фердинанда VII — Но истории книготорговли при их правлении схожи. В эпоху тирании книжные лавки становятся местами доступа к запрещенному и потому вызывают подозрения. Когда в воздухе витает страх перед засилием иностранщины, книжные магазины все равно, что порты, участки границы, за которыми трудно следить. В них укрываются чужеземные, отвергнутые, неугодные слова. В памяти моей мамы ясно сохранились подсобки некоторых книжных лавок во времена диктатуры. Осторожный условный стук, страх, детская хулиганская радость от того, что тебя пустили в тайный домик. И, наконец, прикосновение к опасному товару — книгам авторов-эмигрантов, бунтарским воззванием, русским романам, экспериментальной литературе, текстам, которые цензура пометила как «непристойные». Вместе с книгой ты покупал обязанность хранить её в тайне, покупал молчание и опасность, платил за посвящение в инакомыслящее. Помню, как-то в 1990-е мы с папой были в Мадриде и зашли в букинистический. Папа их обожал, сплошной хаос и беспорядок, мог часами там бродить. Он называл это «любопытствовать» или «вынюхивать». Но вид у него становился скорее, как у золотоискателя. Он до подмышек запускал руки в коробки, чтобы выудить книги со дна. Щупал, шарил, обрушивал стопки. Если входил в круг света от лампы, становилось заметно облачко пыли, плывущее вокруг него. Ему нравилось копаться в завалах, в ящиках, перебирать содержимое полок, густо заставленных в три ряда. Физическое усилие поиска делало покупку приятнее. В то утро в Мадриде ему попался редкостный слиток, вроде бы «Дон Кихот». Тощий дальга на тканевой обложке, первая глава, древний щит, олья чаще с говядиной, нежели с бараниной, яичница с салом по субботам. Но начиная со второй главы, «Дон Кихот» сменялся капиталом. Папино лицо озарило несвойственная ему широкая улыбка. Он просто светился. Тандем Сервантеса и Маркса был не курьезной типографической ошибкой, а конспиративной книгой, живым воспоминанием из папиной юности, призраком тех лет, событий, умалчиваний, уловок, что он пережил. Сотни маленьких подробностей внезапно всплыли в памяти. Странный гибрид, Карл, привитый к Мигелю, много значил, потому что будил ностальгию по тайному чтению. Те грозные годы, которых я не помню, повлияли и на меня. Родители поклялись не заводить детей, пока жив Франко.